Глава 201. Прощайте, друзья. Я направляюсь к изумрудным воротам, ликующий, как некогда Эмиль Золя. Наконец-то я узнаю, что там наверху. По пути меня останавливает Эдмунд Уэллс, он хлопает меня по плечу. Горжусь тобой. Никогда не сомневался, что у тебя получится. Даже не знаю, как вас благодарить. Благодари только себя. Ты этого не знал, но сам выбрал меня себе в наставники. Так все дети выбирают себе родителей. Что будете делать теперь вы, Эдмунд Уэллс? По его словам, в данный момент Ангелов больше всего занимает отладка нового шестого рычага усиленного минерала. Всё началось с минерала, и им же, возможно, всё продолжится. Альянс человек-минерал, воплощённый в информатике это новая сфера сознания, объясняет Ньюэлс. Минерал? Вы говорите о кремнии, содержащемся в компьютерных микросхемах? о кремнии и о кристаллах. Кристаллы кварца, задающие ритм потоком электронов, также соотносятся с камнем, как человек разумный с человеком без разума. Сочетание кристаллов и человека разумного – это живой компьютер. Вот он, эволюционный путь. Но компьютер – неодушевленные предметы. Выключишь его из розетки, и он превратится в холодный валун. Ты заблуждаешься, Мишель. Благодаря интернету существуют программы, распространяющиеся как вирусы по сетям и способные притаиться в любой стиральной машине, в любом банкомате. Дальше они размножаются как звери, мутируют, эволюционируют без участия человека. Единственный способ положить этому конец разом выключить все на свете машины. что уже не осуществимо. После биосферы и идиосферы наступает компьютеросфера. Не знал, что в раю тоже кипят страсти из-за информатики. Пока что мы не можем всерьёз повлиять отсюда на компьютеры. Всё, что нам доступно необъяснимые поломки. Компьютеры тем временем усовершенствуются. Подобно доктору Франкенштейну с его чудовищем, человек мастерит из компьютера замену себе. Он вверяет лучшее, что в нём есть, микросхемам, крохотным фрагментам кварца, кремня и меди, поэтому эти машины рано или поздно обретут сознание. Вспомни, об этом толковал даже твой Жак Немрот. Придумал же он p 3,14 компьютера Папу Тут есть над чем поломать голову. Кажется, я начинаю прозревать. Обычный человек с четырьмя баллами может стать мудрецом с пятью, а все минералы. Отсюда четыре плюс один равняется пять. То-то и оно. После минерала растения, дальше животные, а там и до человека недалеко. Так мы придем к человеку, вступившему в альянс с минералом. Потом может возникнуть союз с растениями, с животными. Почему бы не представить себе триптих: минерал, растение, человек или даже четверной союз: минерал, растение, животное, человек. Всё только начинается. Разумный минерал в компьютерах это следующий рычаг. Но скоро в этих новых формах жизни, в сплавах, забрежжет сознание. Надо будет написать об этом в моей энциклопедии относительного и абсолютного знания. Тебе же знаком мой главный труд. Я утвердительно киваю, радуюсь, что он не корит меня за конфликт с песцом по поводу полосом. Вероятно, он нашёл ему замену. Мы готовим новые проекты по использованию в качестве медиумов при людях не только кошек, но и других животных. Пока что выбираем между дельфинами и пауками. Лично я сторонник пауков. Это оригинальнее, но думаю, в конце концов мы остановимся на дельфинах. У них очень хороший общественный имидж, а ещё они издают ультразвуковые сигналы. Я напряжённо смотрю на него. Можете теперь мне ответить, кто такой седьмой номер? Бог Вы седьмой. Эдмунд Уэллс дружелюбно улыбается. У меня седьмой уровень высоты сознания, но я принял решение и дальше работать инструктором одним измерением ниже. Если помнишь, на суде тебе предложили выбрать между возвращением на землю, где ты был бы великим посвящённым напрямую помогающим людям и живущим среди них, и превращением в ангела, который спасает людей. действую из высшего измерения. То же самое произошло со мной. Мне, седьмому, предложили вернуться к ангелам, чтобы быть у них великим посвящённым ангелом, то есть архангелом. Все архангелы такие. Да. Мы седьмые, добровольно задержавшиеся этажом ниже, чтобы помогать восхождению других ангелов. Я, Эдмунд Уиллс. Архангел с таким же статусом, как у Рафаила, Гавриила и Михаила. У меня был выбор: стать архангелом или подняться выше и управлять вами сверху. Я выбрал первый вариант. Каков твой выбор? Я убеждённо отвечаю: я хочу знать, как всё устроено там наверху. Мы пересекаем рай и приближаемся к изумрудным воротам. По пути мы встречаем Рауля Разурбака, Фредди Мейера и Мерлин Манро, которые приветственно машут мне. Рауль разрывается между восхищением и ревностью. Так мне и надо. Выходить наших клиентов можно спасать и без грубостей. Ты выиграл, Пари Мишель. Как поживает твоя Наталья Ким? Тоже, наверное, неплохо. Он переворачивает ладонь, На неё ложится шар подруги моего бывшего клиента. Ей начислили 590 баллов. Я возлагаю на неё большие надежды. Сейчас она носит траур по твоему Жаку. Она его по-настоящему любила, ты в курсе? Искренне желаю тебе успеха, чтобы нас с тобой ждали новые приключения. Теперь, зная, что победа возможна, я не оплошаю, обещает Рауль. Указывая на изумрудные ворота, Он шепчет мне мысленно: "Если сможешь, дай мне знать, что там и как". Фредди Мейер стискивает меня в объятиях. Он снова занялся клиентами. Скоро увидимся, Мишель. Ещё погуляем вместе по Красной планете. Мерлин шлёт мне воздушный поцелуй. Чувствую, прощание лучше не затягивать. Встретьте Зоза, передайте ему от меня привет, говорю я. и сопровождаемый Эдмундом Уэлсом, отважно вхожу в изумрудные ворота. Что же ждёт меня теперь?